П. а Вяземскому, 17 мая 1814 года, Париж. Милый, добрый, любезный друг, ты имеешь право сердиться на меня за мое молчание? Я имею маленькое право, но простим великодушно друг другу лень и беззаботливость нашу. Дай себя обнять, и все забыто. По крайней мере, я с моей стороны с удовольствием живейшим беру перо, чтобы напомнить о себе, и виноват ли я в самом деле. С тех пор, как оставил Петербург, и еще более с тех пор, как мы переступили за Рейн, ни одного дня истинного покойного не имел. Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость душевная и телесная, одним словом, вечное беспокойство, вот моя история». Заметь, однако же, что при всяком отдыхе я думал о тебе и о России. Нет, милый мой Вяземский, тесно связана жизнь наша, слишком тесно, чтоб когда-либо мы могли забыть друг друга. Вот мое извинение. Твое я выслушаю в Москве или на берегах Невы, где Богу угодно будет назначить нам свидание. Столь желанное мною... «Ни слова теперь не скажу о Париже. Два месяца я живу здесь в беспрерывном шуме и движении. На теперь отдохнул во время моей болезни, которая меня перед отъездом неделю продержала в постели. Северин меня часто посещал. Он сегодня отправился в Лондон, куда и я намерен ехать, если что важное не воспрепятствует». Северин — добрый, любезный, молодой человек. Я его еще более здесь полюбил. С ним-то мы часто беседовали, о тебе и часто вспоминали старину, Москву, Жуковского и все, что любило и любит сердце. Теперь, разбирая бумаги, я нахожу записки мои. Когда-нибудь мы их переберем вместе, они тебе приписаны. Вот доказательство, что я тебя помнил посреди шуму военного». Сожалею от всей души, что ничего не успел написать о Париже, здесь что ни день, то эпоха, но возможно ли было сообразить политические происшествия, которые теснились одно за другим? Можно ли было замечать мимоходом то, что принадлежит истории, переходить от брюнета к Наполеону, ибо и тот и другой меня интересовали? Одинаково, к стыду моему. Прибавь к этому беспокойнейшую жизнь офицера в хаосе парижском, и ты, конечно, извинишь мою леность. Но еще раз, и в последний я с удовольствием воображаю себе минуту нашего соединения, мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы в объятиях дружбы найдем еще сладостную минуту. Будем рассказывать друг другу наши подвиги, наши горести, и, притаясь где-нибудь в углу, мы будем чашу ликовую передавать из рук в руки? Вот мои желания, мои надежды. Я забыл, что океан разделяет нас, и что, может быть, не ранее августа я могу возвратиться в Петербург, Эта мысль меня печалит. Отдых мне нужен, а более всего твое утешительное дружество. Прости меня, милый друг, что я не буду говорить с тобой ни о пантеоне, ни о музее. Ты знаешь все редкости Парижа наперечет. Ты знаешь подвиги наши по газетам и по одам графа Хлыстова. С тебя этого довольно. Я в Париж въехал с восхищением и оставляю его с радостью. Еще раз обнимаю тебя от всей души. Напомни обо мне, княгине, напомни обо мне, почтенному семейству Карамзиных, поздравь Николая Михайловича с нашими победами и с новыми материалами для истории. Я желаю, чтобы Бог продлил ему жизни для описания нынешних происшествий. Двойная выгода. У нас будет прекрасная полная история». И Николай Михайлович будет жить более века. Столько материалов. Прости. Будь счастлив. И помни батюшкова. Это письмо отдай Пушкиной. Обними за меня Василия Львовича, скажи мой душевный поклон его сестрице и Солнцеву, и скажи Алексею Михайловичу, что он худой пророк. Он это теперь и сам чувствует. «Ноль не пропетт, дансон пей». «Нет пророка в своем Отечестве».